Я исполнил его приказание. Он бережно повел стакан к ротовому отверстию и вдруг замер по непонятной мне причине. «Ты что, лом проглотил или Нина Петровна из гроба восстала?» Неудачно пошутил я. Мы стояли на возвышении. Могилка Нины Петровны находилась ниже нас, а в двух метрах далее следовало еще три захоронения и заготовленная кому-то свежая могила. Именно туда и смотрел Макс. Причем смотрел так, что и я, невольно загипнотизированный его взглядом, привстал. Аккуратно вырытая яма была чиста и невинна. Скорее всего, ее выкопали вчера вечером под кого-то вновь представившегося раба Божьего. Но дело было совсем не в этом. На отвале свежевырытого грунта виднелась вполне реальная человеческая кисть. Белая, скрюченная. Тем не менее, она была совершенно материальной. — Хорошо в стране живется, когда правится сатана, — пробормотал я, приближаясь к яме. — Максушка, замкни челюсть, мне кажется противоестественным, когда покойники выползают из разверстых могил и протягивают к нам руки. Согласен? Отставив стакан, Ухов последовал за мной. Мертвый мужик лет 45 и довольно приятной наружности лежал за могильным бруствером, и потому-то с самого начала мы его не заметили. Вопреки всем нормам и добрым кладбищенским традициям, его тело покоилось не в гробу, а просто так лежало на земле. Деревянный костюм ему заменяла добротная меховая куртка, отличные сапоги и нутриевая шапка. Прямо под ней, чуть выше переносицы, виднелась черная пятнышка, из которого в открытый глаз стекла и застыла струйка крови. Похожая дырочка находилась и на левой стороне груди. Очевидно, выстрел в голову был контрольным, и это позволяло предположить заказное убийство. Однако место, где оно было совершено, показалось мне менее всего подходящим и, более того, несуразным. Того же мнения придерживался и Макс. «Если бы оно было заказным, то его замочили бы прямо в подъезде. За каким чертом тащить его сюда?» Задумчиво разглядывая пустую бутылку, резонно спросил он, «Да и водку киллер со своей жертвой не распивает?» «А почему ты решил, что они распивали?» — возразил я. «Скорее всего, ее еще вчера вечером употребили грубо-копатели». «Может быть и так?» — нехотя согласился Ухов, присев на курточки. «Стреляли из пистолета?» «Гляди, Костя, две гильзы!» «Не две, а три!» — поправил я его, показывая на третий утопленный в снегу цилиндр знаешь макс у меня такое ощущение что нам с тобой надо срочно отсюда линять если не хотим вляпаться в очередную неприятную историю я с тобой полностью солидарен ответил он отходя от вакантной могилы нам с тобой бездомные покойники совершенно ни к чему однако слишком поздно мы приняли это разумное решение не успели мы дойти до установленного нами памятника как напротив нас Остановился милицейский уазик, а следом за ним и две девятки. «Кажется, мы немного задержались», — подавая мне стакан, невозмутимо заметил ухов. «Вроде того», — равнодушно глядя, как из машин вытряхиваются блюстители порядка, согласился я. «Попробуем отбрехаться». «Вы кто такие и что здесь делаете?» Отделяясь от свиты, сурово спросил молоденький капитан. «Ваши документы». Пожалуйста, протягивая удостоверение, я вежливо объяснил. Памятник моей соседки одинокой старушке, приехали поставить. Девять дней сегодня, а если вы интересуетесь трупом, то он лежит немного ниже, за три могилы отсюда. Вы его видели? Почему сразу не сообщили? Мы его только что обнаружили и уже собирались вам звонить. Вы нас опередили? Забирая документ, почтительно доложил Макс. Но мы там ничего не трогали. Прошу сообщить об этом своему начальству. — Петр Васильевич, тут какой-то с гончаровым Памятник соседки устанавливают. — доложил он подошедшему к нам начальнику. — Кажется, не в рот. — Сам вижу, что памятник устанавливали. Протягивая Максу руку, чуть усмехнулся начальник. — Доброе утро, Макс. Хотя какое оно к черту доброе. С утра уже второй труп. Вы его видели? — Да, Петр Васильевич, недавно заметили руку. Она и сейчас из-за нас видна. С удовольствием отвечая на рукопожатие, ответил лухов Но близко мы не подходили, чтобы не затоптать следы. Судя по гильзам, стреляли из пистолета. И еще там лежит порожняя бутылка. То ли киллер ее на радостях высосал, то ли гробокопателей по окончании работы. А может быть, и те, и другие в одном лице. Вслух подумал начальник. И повернулся к стоящему рядом товарищу. Геннадий Васильевич! «Отправляйся в их кладбищенскую канцелярию и узнай, кто из рабочих вчера рыл эту могилу, и по возможности доставь их ко мне в кабинет. А заодно их бригадира, того, кто нам звонил. Также было бы не вредно узнать, кто заказывал могилу и кто в ней должен быть захоронен. Я буду на месте не позже, чем через час. И еще проследи, чтобы все они были во вчерашней обуви. Как это сделать, придумай сам, не мне тебя учить. И еще...» Желательно, чтобы они поменьше друг с другом общались. — Запросто, не вижу проблем. — Ну, вот и отлично, — резюмировал начальник и, посмотрев на нас, добавил. — Макс, я бы вас попросил немного задержаться. Надеюсь, вы не торопитесь. — Нет, Петр Васильевич, помочь следствию — наша святая обязанность. — Рад, что ты это понимаешь, — похлопал начальник Ухова по плечу. Загадочно улыбнулся и отправился к криминалистам. «Кто такой, почему не знаю?» — спросил я, когда он отошел достаточно далеко. «А ты его и не должен знать. Полковник Трибунских Петр Васильевич приехал к нам из Прибалтики после того, как ты уже ушел из органов. В Латвии-то он заместителем министра МВД был, но ну после того, как там начались демократические преобразования и прочие беспорядки, ему не оставалось ничего иного, как вернуться домой, в Самару. Теперь он у нас начальник криминальной милиции города». Ладный, дотошный, в некотором смысле педант, но при его должности это только на пользу дела. Да До всего докопается, все перепроверит, по полочкам разложит, а результат выдаст исчерпывающий. С подчиненными, корректен, вежлив и доброжелателен, запросто так не отлупит, с начальством не заигрывает. Слово «мужик нормальный», побольше бы таких. А кто такой Геннадий Васильевич? Подполковник Потехин, его замы правая рука. Я его плохо знаю, но, по слухам Трибунских, работает с ним уже не один год. Понятно. Макс, поскольку ты с ним хоть как-то знаком, небрежно подползи и послушай, о чем они там курлычут. Чем без дела сидеть, хоть какой-то прок будет. Оно нам надо. Ладно, так и быть. Обреченно вздохнул Ухов. Подползу, послушаю. Но если они меня небрежно не прогонят... Когда и каким образом Ухов внедрился в милицейские ряды? Я так и не понял, потому что решил еще раз помянуть усопшую рабу Нину Петровну Староходову. А чуть позже, когда моя нехитрая тризна была окончена, Макс уже на правах своего человека размахивал руками, внушая что-то криминалистам. Вскоре бригада свою работу закончила, после чего вся милицейская компания, не скрывая разочарования, расселась по машинам и убралась во свояси. «А чего это твой полковник нас проигнорировал?» — спросил я подошедшего ухова. «Даже обидно!» — попросил задержаться, а сам сделал незнакомый цвет лица и уехал. «Не переживай!» — усмехнулся Макс. «Аудиенцию он нам назначил часа через два. А за это время мы с тобой успеем подмыться и сходить в парикмахерскую». «Подмываться будешь ты!» — желчно уверил я его. «Что же касается меня, то я никуда не пойду вообще!» а к твоему полковнику, в частности, до официального приглашения. Ты на это имеешь полное право? И я им воспользуюсь, можешь даже не сомневаться. Вези меня домой, и хватит об этом». Садясь в машину, свернул я беспредметный разговор. «Ты мне, дружище, лучше скажи, что там тебе удалось услышать?» «Немного», — запуская двигатель, неохотно отозвался Ухов. «Найдено не три гильзы, как мы думали, а целых четыре». Но это не самое интересное. Весь фокус в том, что все они девятого калибра, и, по словам криминалистов, имеют отношение к пистолету Вальтер П-38. «Хорошенькая Хорошенькое дельце, крякнул я. «Насколько мне известно, во время войны этим пистолетом был вооружен вермахт, как ВВС, так и ВМФ. Попасть к нам в страну он мог только нелегально, в качестве трофея». «Вот именно!» Криминалисты говорят, что подобным оружием Наши генералы не награждались. Кто-то посылает нам привет из тех далеких военных времен. Но кто? На киллера это не похоже. С таким пугачом полувековой давности на заказное убийство не ходят. Стрельба по пьянке тоже в трафарет не вписывается. Не получается. Не верится мне, что пьяный дядя способен на контрольный выстрел в голову. Пострелять, покуражиться — это пожалуйста. Но чтобы трижды раниться бутыльника а потом хладнокровно его добить. А кто тебе сказал, что в него стреляли четыре раза? Найдено четыре стрелянных гильзы, но только два пулевых ранения в грудь и в голову. Контрольную пулю нашли в земле под головой убитого, а три другие ушли неизвестно куда. Час от часу не легче. Личность убитого установить удалось. А как ты ее установишь? Хмыкнул Макс. На лбу у него не написано. Отдать нам автограф, он наотрез отказался. Странно. Дорогая шапка и сапоги целы, а в карманах ничего нет. Именно так, ни копейки денег и никаких документов. Нет и наручных часов, хотя следы от их недавнего ношения четко просматриваются на левом запястье. То же самое касается и среднего пальца правой руки. Видимо, на нем был перстень, и, как говорят медики, их сняли уже после его смерти. А что они говорят относительно времени его смерти? Предположительно. Она наступила сегодня примерно в три часа ночи. Есть ли на его теле какие-нибудь характерные особенности, вроде родинок, бородавок или татуировок? Насчет родинок не знаю. Если они и есть, то в глаза не бросаются. Могу лишь с уверенностью сказать, что его шкура не подпорчена ни единой портачкой, ни единым шрамом, даже аппендикс у него не вырезан. Полагаю, и в криминальной картотеке по отпечаткам пальцев его вряд ли удастся идентифицировать. Единственная надежда на паспортный стол, либо заявление близких о его пропаже. Если он вообще житель нашего города или хотя бы губернии. Ну а если нет, то глуши моторы, сливай воду, — мрачный изрек ухов, сворачивая во двор своего дома. — Ты, Иваныч, не дергайся, зайди на пять минут, мы обязаны. Бабы там уже в моей квартире, поминальный стол собрали. Не зайдем, жена обидится, мы с тобой доложимся, выпьем по рюмке. Я тебе отвезу домой. Глава вторая. В жестком кресле для посетителей, поудали от стола, сидел невзрачный мужичонка в черном мятом костюме. От напряжения он нервничал и потел. Стараясь скрыть свое состояние, он украдкой смахивал под рукавом, и от этого проигрывал еще больше. Прошло не меньше минуты, как в кабинет вошел хозяин, вместе с тем самым ментом, который его сюда притащил, а за это время не было произнесено ни единого слова. Начальник просто сидел на своем месте и внимательно его разглядывал. «Почему вы так нервничаете?» Улыбнувшись, наконец-то подал голос хозяин. «Успокойтесь, пожалуйста, никто здесь не желает вам зла. Меня зовут Петр Васильевич. Напротив вас сидит мой заместитель, Геннадий Васильевич. А мы с кем имеем дело?» «Стукалов я!» Облизав губы, выдавил из себя мужичок. «Стукалов? Сергей Владимирович, 1945 года рождения. Женат. Имею двоих детей. Сыну 30 лет, а дочери 25. Сын женат!» «Погодите!» — засмеялся полковник. «Такие подробности нас не интересуют. Давайте по существу дело. Как там все произошло? Это вы нам позвонили сегодня утром?» «Так точно! А кто же еще?» Получилось это сегодня 8 часов 45 минут. Директор еще не приехал, и в конторе был я один. Простите, а какая у вас должность? Я заместитель директора по работе с кадрами. Какие кадры вы имеете в виду? Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, сдавленно спросил Потехин. — Уж не! — Нет, — с достоинством перебил его Стукалов. — Под моим началом четыре бригады землекопов, или, проще говоря, могильщиков. А это 10-12 человек. Ответственность достаточно большая, если принять во внимание, что половина из них люди пьющие. А кроме того, когда объем работ возрастает, мне приходится нанимать рабочих со стороны. Тут уж получается сплошной аврал. За ними глаз до да глаз нужен. С утра и до заката по всему кладбищу, высунув язык, как белка в колесе мечешься. Этому дай то. Тому найди это. Нелегкая у меня работа, что и говорить. А вот и с этой могилой. Полный перекос получился. От похоронного бюро Гаида она была заказана на сегодня, на 12 часов. Но поскольку на сегодня еще заказов поступило немерено, то я приказал бригаде волоченко вырыть ее еще вчера вечером, благо оттепель и за ночь грунт не замерз. Так они и сделали. В конце рабочего дня я лично там побывал и удостоверился, что все в полном порядке. Могила получилась аккуратной и по всем параметрам соответствовала ГОСТу. Я тут же закрыл наряд, расплатился с рабочими и вскоре уехал домой. А что там случилось ночью, мне неведомо. Но только утром после того, как я появился на работе, ко мне в кабинет влетает заказчик, агент похоронного бюро Бирюков, и прямо с порога начинает материться. Орет, что его могилку занял кто-то посторонний. Я сначала не понял, в чем дело, и попросил его повторить. Вы не поверите, но он схватил меня за грудки». Закинул в машину и привез к той злосчастной могилке. Я пять лет работаю на этом кладбище, но такого безобразия еще не видел. Как мог, я его успокоил и сразу побежал в кабинет, откуда немедленно позвонил в милицию. Вот и все, что я могу сказать вам по существу, дела. Закончил Стукалов и старательно, теперь уже носовым платком, вытер лоб. «Ну и чудесно!» — доверительно улыбнулся Трибунских. «И зачем только вы так волновались? Сейчас вы пройдете в 348-й кабинет капитану Кудрину. Там заполните протокол опроса, подпишите и подождете в коридоре, а к нам пригласите рабочих».